Глава двадцать Новые обстоятельства. Как я оказалась в поместье, память отказывалась подсказывать. Лишь поделилась кратким намёком, в котором сонный взгляд цепляется за фигуру новоиспечённого супруга, оно словит знакомый запах, а после белый потолок имения, изрядно посеревший в предзакатных сумерках и чьё-то тихое дыхание. Стоило мне пошевелиться, ему на смену пришёл стук отодвигаемого кресла и звон от встречи чашки с блюдцем. «Вам уже лучше?» — Мартин присел на край кровати. Длинные пальцы ухватили меня за запястье, и мужчина чуть прикрыл веки, прислушиваясь. «Я долго спала?» «Весь день. Но меня предупредили, что вы можете проспать и пару дней. Полагаю, это такая месть мужа за то, что посмел претендовать на внимание ведьмы. Усмехнулся Мартин, но, заметив, как от удивления у меня широко раскрылись глаза, уже серьезно пояснил. «В силу своей профессии я осведомлен о многом. Потому для меня не является секретом, что во время ведьминских встреч — шабашей. Как угодно было это называть крестьянам, все присутствующие дамы обмениваются не только поздравлениями, но и открывают источники, делясь силой друг с другом и черпая ее из окружающего мира. В первый раз... а смею предположить, для вас он таковым и являлся, очень тяжело сохранить здравость рассудка и выйти из коллективного транса, в который впадают ведьмы без последствий. Впрочем, судя по тому, что ведьмы стремятся повторять подобные единения не реже раза в год, а темные чаще вы должны получить что-то полезное после пережитых волнений». Мартин поднялся на прощание, прикоснувшись губами к моему лбу. «Отдыхайте. Я пришлю служанку, и если вам что-то понадобится, «Не стесняйтесь говорить. Пусть официального представления слугам еще не было, все они знают, кто теперь их госпожа». «И еще». Он остановился в дверях. «Ваше платье в гардеробной? Его уже привели в достойный вид?» «Спасибо». Вот и все, что я смогла сказать. Мартин кивнул, принимая благодарность, и, наконец, удалился, оставляя меня наедине со своими мыслями. Одиночество не продлилось долго. Как он и обещал, служанка постучала в дверь уже через пару минут. «Госпожа, вы позволите?» Молодая темноволосая девушка замерла на пороге. На ней было чёрное, доходившее до щиколотки колотки платье, белый фартук с кружевами, чепчик и натертые таблеска туфли, выдававшие в ней слугу обеспеченного дома. «Заходи», — кивнула я, откидываясь на подушки. Чувствовала я себя неплохо, но опасения вновь отрешиться от этого мира заставляли вздрагивать. Глубоко вдохнула и медленно выдохнула, прогоняя наваждение. и, натянув на губы улыбку, попросила «Помоги мне одеться». «Конечно, госпожа». С охотой отозвалась девушка, прошмыгнув внутрь, и представилась. «Меня Дженни зовут, но если госпожа желает, то может не запоминать и звать Мэри, как везде». «Я запомню», — пообещала я и заслужила благодарный взгляд девушки. Да уж, аристократы и подражавшие им зажиточные люди редко опускались не то что до разговоров с прислугой, но и до банального запоминания их имён. Потому дворецких традиционно именовали Джонами, а служанок Мэри. Как бы их ни звали на самом деле. Но для меня это всегда было дикостью. Да, если у тебя работает сотня человек, то запомнить их имена тяжело, но с десяток-то можно и выучить. Что моя госпожа желает надеть? Дженни улыбнулась и, преодолев половину комнаты, остановилась у спрятанной в стене двери. Только ручка выдавала ее присутствие. «А у меня здесь есть из чего выбирать?» Удивилась я, ибо не помнила, чтобы успела перевести свои вещи. Разумеется. Дженни обернулась и подмигнула мне. Еще вчера доставили полдюжины вариантов из Атласа. Там были ваши мерки, потому хозяин обратился именно туда, распорядившись продублировать то, что вы уже заказывали. Но в иной цветовой гамме. Рэнши обещала исполнить в лучшем виде. И походящим в Грастини слухом на ее вкус действительно можно положиться. Отчиталась Дженни. Можно. подтвердила я, вспомнив пустынницу. В таком случае, напустив на себя неподобающую серьезность начала служанка, «могу предложить вам платье с корсетом темно-зеленое, без корсета, но с воротником, темно-синее, или домашнее платье в персиковых или розовых тонах». «Домашнее, на твой выбор», — хмыкнула я, прислушиваясь к шевелениям в гардеробной и выбираясь из кровати. «А господин Клейн-1», один неожиданно даже для самой себя уточнила я, напряжённо ожидая ответа. «Нет», — донеслось из соседней комнаты, а я юркнула в домашние туфли, не желая остановиться на холодный пол спальни. Прибыл господин Морган, и, судя по распоряжению хозяина, он задержится у нас на ночь, покоя для него уже подготовили. «А сколько слуг прибыло в этот дом?» «Пятнадцать человек». «Так много», — проговорила я, потягиваясь. «Совсем нет», — рассмеялась Дженни, показываясь в дверях. Мне рассказывали, что раньше здесь не меньше двух дюжин работало. Но господин Агдер решил, что пока хватит и пятнадцати. А для приемов можно нанять и дополнительную прислугу на пару дней. Господин Агдер, удивление мое вышло неподдельным. То есть ты служишь не Мартину? Нет, покачала головой Дженни. Все слуги прибыли по распоряжению Виктора Агдера, владельца этого дома. Владельца? Переспросила я, зябко передергивая плечами. «Проклятие больших домов, вечные проблемы с отоплением». «Все верно», — спокойно подтвердила Дженни. «Вы не знали?» «Полагаю, Мартин говорил об этом, но я была слишком поглощена мыслями о свадьбе, пробормотала я первое, что пришло на ум, и отвернулась, чтобы взгляд не выдал моих сомнений в собственных словах». «О да, такое событие затмевает все незначительные детали», — мечтательно согласилась Дженни, но быстро себя одернула. «Платье, давайте уже оденемся». и вы сможете прогуляться по дому». Я кивнула, соглашаясь. «Прогуляться не повредит. В конце концов, во время прогулки всегда можно увидеть или услышать что-то тебе не предназначенное но очень важное. Удивительно, но персиковое платье мне подошло. Я не стала в нём бледной немощью, как это часто случалось, а напротив. На коже словно появился румянец, а в глазах — искорки жизни. Возможно, оттого, что наряд не сковывал движений, но подчёркивал фигуру, и отражение в зеркале не могло меня не радовать. «Господину Клейну так незаслуженно повезло!» всплеснула руками Дженни. «Вы давно знакомы?» ухватилась я за возможность узнать о Мартине чуть больше. «Мы?» «Нет, но он довольно давно работает на хозяина. Раньше, правда, обходился своими силами. Но раз ему в помощь отправили господина Моргана, дело действительно важное». Заметив, как я изменилась в лице, Дженни спохватилась. «Да вы не переживайте, господин Клейн справится, и хозяин подарит вам этот дом». «Или другой. За верную службу господин Агдар никогда не жалеет награды. А уж тут...» «Что тут? Дженни, милая!» «Я взяла девушку за оба запястья. Мне нужно знать. Я хочу помочь своему мужу». «А он такой человек...» — притворно вздохнула. «Что не хочет меня лишний раз волновать. Но я и так волнуюсь». Девушка замялась, было заметно, что она раздумывает. Делиться хозяйскими секретами для неё было пусть и привычно, но не с посторонними. Я поступила дурно. Дала одинокой слезинке скатиться по щеке. «Ну не плачьте!» Служанка вырвала свои руки, и теперь уже она держала меня за плечи. «Слуги многого не знают, но из того, что удалось услышать, ваш муж должен повлиять на горожан и помочь им осознать необходимости железной дороги». Это ведь на самом деле очень хорошо. У нас так много неодаренных, а страна такая большая, что и за неделю порой не доберешься. А господин Агдар хочет сделать путешествие доступнее. И уверена, все очень быстро поймут, какая это хорошая идея. Из Вилькоста в Ларит уже с полгода ходит два вагона. И я слышала, собираются еще третий добавлять. Спрос растет, просто нужно дать людям убедиться, что это быстро и безопасно. Но наши традиции... «Они мешают прогрессу». «А господин Агдер и есть прогресс?» «Верно», — Дженни обрадовалась, будто я озвучила ее мысли. «Работать на него — большая честь, но вы сами все поймете, когда с ним познакомитесь. Как жена его сотрудника вы сможете с ним встретиться. Очень жду этого момента», — подхватила я, мысленно вздрагивая от чрезмерной, как мне казалось, активности Дженни. Она любила хозяина слишком пылко для обычной служанки. но веских причин заподозрить её в связи с незнакомым мужчиной у меня не было. И она обязательно состоится. Дженни наградила меня многообещающей улыбкой, которая, впрочем, быстро схлынула, когда девушка о чём-то вспомнила. «Я бы вам показала его портрет, но в этом доме нет ни одного. Очень жаль», — согласилась я и, глубоко вдохнув, попросила. «Не могла бы ты сходить в кухню и распорядиться об ужине для меня? А куда подавать?» Тут же вспомнила о своих обязанностях служанка. «Сюда!» «И вы не присоединитесь к мужу за ужином?» Удивилась Дженни. «А разве они не заняты делами?» Заняты на ужин приказали подавать в столовую. Как говорит хозяин, кабинет — не лучшее место для трапезы. «Слишком много забот навевает», — предположила я, но Дженни была более прагматична, либо таким был господин агдор которого она не забывала вспоминать. «Слишком легко отравить. Мне казалось все иначе». В столовой больше возможностей подать отравленное блюдо. Подать — да, но разве хоть кто-то из господ не носит с собой артефакты? Особенно намереваясь разделить трапезу с деловым партнёром. В кабинетах слишком много посторонней магии, ещё больше предметов, её блокирующих. Потому отравить посетителя или хозяина дома, подсыпав ему что-то или подав отравленный напиток, гораздо легче, чем в столовой. Дженни с тревогой посмотрела на меня. Никогда не соглашайтесь есть с кем-то в кабинете. Пообещайте, госпожа. Обещаю, — поспешно сказала я, внутренне вздрогнув. И ведь верно, никто, кроме леди Марлы, не угощал меня едой в кабинете. Правда, в случае ведьмы мы перекусывали с добой в её лаборатории, да и травить меня она не собиралась. Тогда, да и сейчас, любой из ведьм это было бы легко провернуть. Не с моим начальным, если можно себе так польстить, Магическим образованием было противостоять желаниям обученных одарённых. Я потёрла шею и с радостью поняла, что защитный амулет, подаренный Мали, всё ещё при мне. Неужели Мартин надел, или ведьмы, передавая с рук на руки, непутёвую свою подругу позаботились? В любом случае, в груди потеплело, а на губах сама собой появилась улыбка. Словно в ответ на мою радость кулон нагрелся, согревая мои холодные пальцы своим теплом. Проводить вас в столовую? предложила Дженни, терпеливо ожидая, пока я вновь вспомню о ней. От повисшей неловкости я смущенно покраснела и тихо проговорила. «Все в порядке, я помню дорогу. И после ужина ты можешь быть свободна. Твоя помощь не потребуется», сказала я, подумав и поняв, что смогу снять платье и расчесать волосы самостоятельно. Но, судя по хитрой усмешке, промелькнувшей на губах Дженни, она подумала вовсе не о моей самостоятельности. Щеки вмиг залились краской, я торопливо отвернулась, чтобы не потерять лицо окончательно. Всё же слугам не стоило быть свидетелями слишком многого, хотя и утаить от них даже самую малость было делом почти невыполнимым. Присев в книг, сыне Дженни ещё раз наградила меня лукавым взглядом и всё же оставила наедине с самой собой. Пару минут я только и делала, что вдыхала и выдыхала, восстанавливая душевное здравие, и лишь убедившись, что лицо перестало меня выдавать, вышла из комнаты. В коридоре стояла оглушительная тишина, но, несмотря на сумерки за окном, в доме не было следа полумрака. Осветительные шары, уже напитанные магией, дарили пространству тёплый мягкий свет. Выставленные с равными промежутками высокие кованые горшки с домашними растениями отбрасывали причудливые тени. На стенах, пустых, когда мы осматривали дом, уже висели картины. Старые, если не сказать древние рамы, заботливо оберегали вверенные им произведения искусства. Едва ли они были куплены за последние пару дней. Скорее, извлечены из запасников самого дома. Если принять идею, что дом на самом деле не продавался, а лишь передавался во временное пользование Мартина, пусть и таким экстравагантным способом, давая господину Клейну продемонстрировать свою материальную обеспеченность то выбор именно этого поместья становился легко объясним. За остальные дома пришлось бы платить, а этот был готов принять молодожёнов в тот же миг. Едва в нём появится надобность. Мои раздумья нарушил звон посуды. Еле слышный, такой, что не утопай коридор в тишине, я не различила бы ни звука, но ныне едва не вздрогнула. Сжала кулачки, приходя в себя, и, бросив быстрый взгляд на полотно, судя по манере письма, двухсотлетней давности пошла на звук. Столовую оказалось найти легко. Туда то и дело сновали слуги, а из самой комнаты доносились приглушенные голоса. «Ты дал ей клятву? Не слишком ли это большое расточительство?» Голос господина Моргана нельзя было спутать ни с одним другим. Осуждающие нотки в нем чередовались с лукавым намеком, словно в тайне Эльтран одобрял, а то и подзуживал собеседника поступить наперекор своим же словам. «Не хочу в своем доме войны», — устало отозвался Мартин. «В конце концов, ты сам хвалил мою жену». «Так и чего я не должен воспользоваться выпавшим на мою долю счастьем?» «Как бы твое счастье не стало твоим проклятием», заметил его собеседник и замолчал, словно специально давая мне возможность воспользоваться повисшей паузой и заявить о своем присутствии. Полуоткрытая дверь даже не скрипнула, когда я толкнула ее вперед. Мужчины, уже стоявшие и верно ожидавшие моего появления, учтиво кивнули. «Рад видеть вас вновь, Ледерин». Блондин первым шагнул в мою сторону и, перехватив ладонь, запечатлел на ней поцелуй. Именно поцелуй, на проявление обычной вежливости его действия не походили. Но я смотрела только на мужа, на то, как мрачнеет его лицо, как в глазах появляется непонятная мне тоска, и как он отворачивается, не желая наблюдать за своим гостем. «Госпожа Клейн», — поправила я, забирая ладонь из мягкого плена. «Я вышла замуж. Вы, верно, лучше иных осведомлены о причинах, и пользоваться своим прошлым статусом для меня более неприемлемо». «Всё так», — согласился блондин, но на мгновение в его глазах мне почудилась насмешливая улыбка, будто он знал больше, чем говорил. «Но позвольте мне по старой памяти обращаться к вам по-прежнему. Слишком уж вы запали в мою душу, леди Рин. Будто она у тебя есть», — вмешался в разговор Мартин, Словно принимая для себя какое-то решение, подошел ближе и подал мне руку. «Моя дорогая супруга, позвольте за вами поухаживать». Как бы, между прочим, господин Клейн плечом отодвинул, не желавшего покидать мое личное пространство блондина, вызвав у последнего покровительственную улыбку. Пассаж про отсутствие души господин Морган, видимо, решил собеседнику простить. Либо не счел нужным спорить. Мне от отчего-то показалось, что второй вариант, похоже, походил на истину. Ибо я верила, что при желании Эльтран Морган может даже короля убедить в его, короля, полной несостоятельности в качестве монарха. «Благодарю», — я кивнула мужу и позволила увести себя к столу, где уже были выставлены приборы на троих. «Дженни успела сообщить, что я собираюсь к вам присоединиться?» «Нет, но в тайне мы надеялись, что вы почтите нас своим визитом», — вновь вмешался Эльтран, занимая место напротив моего. Мартину пришлось сесть во главе стола, но почетность места, очевидно, не могла компенсировать ему отдаленность от нас с гостем. Хмыкнув, мужчина подхватил свой стул и, заставив слугу замереть от изумления, обошел стол, останавливаясь рядом со мной. «Я обещал поухаживать за вами, моя дорогая», — пояснил свой поступок Мартин, ожидая, пока слуги переставят приборы. «Оттуда я не смог бы уделять вам должного внимания. Не сочтите нарушение этикета грубостью». «Я всё понимаю», — оборвала его я, накрывая ладонь мужа своей и кивая. «От меня не укрылось, что наш гость, не дожидаясь предложения, налил себе вина и теперь цедил его, поглядывая на развернувшееся перед ним представление с видом бывалого критика. К счастью, всю нашу трапезу господин Морган хранил молчание, что, правда, не мешало ему смотреть на нас столь выразительно, что, казалось, даже мои уши покраснели». ведь блондин должен был быть осведомлён о реальном положении дел». «Пожалуй, на сегодня закончим с делами», заявил гость, поднимаясь и небрежным жестом бросая салфетку на спинку стула. Он уходил, не оборачиваясь, но ни у меня, ни у Мартина не возникло желания его остановить. Напротив, мы оба словно ждали, пока господин Морган покинет комнату, чтобы посмотреть друг на друга. Чего, в моём взгляде, было больше неловкости, смущения, или непонятного томления после выпитого вина, а может, и не вино было тому причиной, мне было не суждено узнать. Поскольку все мысли вылетели из головы едва муж, я медленно выдохнула, мысленно произнеся про себя это слово, перехватил мой взгляд. И воспоминание о поцелуе, мягком, нежном, сменилось ощущением сладости на губах, когда Мартин подался вперед. А может, я шагнула к нему первой? Вы, о том, кто сделал этот первый шаг, мы оба больше не помнили.